о рейтинге поколений. В этом смысле писателям, для которых источником творческой энергии выступает не солидный материал, а внутренние ресурсы, возможно, несколько легче. Потому что им в качестве литературного сырья вполне хватает событий обычной жизни, повседневной рутины, случайно встречных людей, бытовых сценок, свидетелями которых они становятся. Тут главное включить воображение, чтобы превратить подручный материал в прозу. Энергию, на которой работают такие авторы, можно назвать возобновляемой. Они не чувствуют потребности идти на войну, рисковать на арене для боя быков или охотиться на львов. Только не поймите меня неправильно. Я ни в коем случае не обесцениваю личное участие в таких событиях, как война, бой быков или охота. Разумеется, у экстремального опыта тоже есть смысл и ценность. Опыт — это основа писательской деятельности. Без него никак нельзя. Я просто хочу сказать, что хорошая проза может вырасти из любого опыта, даже гораздо менее драматичного. Ничем не впечатляющие события или мимолетная встреча могут стать мощным источником творческой энергии, если вы знаете, как его использовать. Есть такая японская поговорка «камни плывут, листья тонут», которая означает, что у каждого правила могут быть исключения, что для каждой общепринятой ситуации с большой долей вероятности припасена ситуация с точностью до да наоборот. В художественной литературе обратные ситуации попадаются сплошь и рядом. Вещи, которые сейчас кажутся банальными, со временем могут приобрести очень важное значение. И, напротив, то, что сейчас видится нам невероятно ценным, вдруг потеряет смысл превратиться в пустую скорлупку. Два мощных потока, невидимый вооруженным глазом, но непрерывный творческий процесс — И постоянное течение времени то и дело выносят на берег, подкидывают нам такие перевертыши.